51, Январь, 31 -е. Бывают условия, когда восприятие затруднено. Причина мог быть как внутри, так и вовне. Владыка неизменяем, значит, причину надо искать не в нем. Конечно, токи тяжкие, но и настройность арфы духа играет не последнюю роль. Надо собрать сознание ведь оно соединяется нитью с каждым объектом, к которому устремлено. Если этих нитей много, и по каждой идет притяжение к предмету мысли, то сознание мечется между множеством линий притяжения и разбивается по мелочам. Надо собрать сознание и удержать мысли в одном канале. Надо мысли собрать вокруг владыки, стянув обратно в сознание все отпущенные частицы духа. У сумасшедших сознание раздроблено между обрывками мысли, между которыми оно мечется, как щепка в водовороте, или же неподвижно прилипает к одной, не будучи в состоянии от нее оторваться. Частицы духа от окружающих предметов вовне надо вернуть обратно в сферу микрокосма и, собрав их воедино, устремить монолит сознания на избранный образ. Приходится говорить все о том же, ибо нет ни полно, ни цели устремленности. При достаточно сильном устремлении даже сильные токи можно преодолеть. Но устремление должно быть однородным и собранным в одном канале, имеющем одно направление. В одно мгновение тысячи мыслей рождаются, и каждая стремится увлечь сознание за собою. Велик вред неорганизованного мышления. Если сущность всех проявлений заключается в мысли, то кого же должна быть культура мысли? Дисциплина мысли есть основное условие продвижения. И каждый из последующих врат открывается острием отточенной мысли, четкой, отшлифованной и целеустремленной. Ведь мысль есть сначала сущего, поэтому ей творится особое место. Она, как нос корабля, всегда идет впереди, рассекая громадой стихийных волн. «Все преодолевается мыслью, и мысль преодолевает все. Ибо мысль — это огонь сущего, и мысль властвует силой огня. Не мысль, но огонь правит миром, ибо мысль есть огонь пространства, облеченный в форму и устремленный к проявлению. Мысль активна, точнее, огонь пространства не устремлен к определенному выявлению» пока он не оформлен мыслью в конкретный образ, устремленный к тому, чтобы выявить себя в материи по соответствию. Можно сказать, что каждая мысль, когда-либо продуманная сознанием, рано или поздно должна выявиться в действии. И объектом действия мысли прежде всего и всех является ее породитель, ибо в нем имеет она свои корни в сфере его микрокосма. Потому великая осмотрительность требуется в вращении силы, растущей в своем потенциале мысли. Микрокосмота — нива посева, мысли — зерна, а все психические продукты сознания — всходы посеянных мыслей. Вот почему нужен великий дозор. Ведь и плевелы дадут всходы, и каждый придется убрать и своими руками. Торжественность как сито для мысленных зерен. Ни ссора, ни камней, ни комков грязи не пропускающие, а луч сознания, как свет, в котором видны все посторонние и вредные примеси. Но отбор необходим. Лучше ссор отбросить заранее, нежели ждать всходов и в самых неожиданных местах. Механика мышления подчинена определенным законам и требует большой осмотрительности. Очень и опасная. Огненные мысли оружия обоюдоострые, Они идут через жизнь, либо рабами мысли, либо, что бывает лишь в редких случаях, ее владыками. Они, люди, бредут, согнувшись под гермом рабства, во власти своих порождений, огнем их собственной мысли творимых. Цепи надо разбить.